Дождь шел целую неделю. 2 ноября против воли полковника жена снесла цветы на могилу Агустина. Когда она вернулась с кладбища, у нее снова начался приступ астмы. Это была тяжелая неделя. Даже тяжелее, чем все четыре недели октября, которые полковник уже не надеялся пережить. Врач пришел осмотреть больную и вышел из комнаты, по обыкновению бодро восклицая: Если такую астму принимать всерьез, я бы уже приготовился перехоронить весь город. Но потом поговорил с полковником наедине и прописал строгий постельный режим. У полковника тоже произошло ухудшение. Он мучился, по нескольку часов сидя в уборной и покрываясь холодным потом, и ему казалось, что его внутренности гниют и разваливаются на куски. Это все зима. Повторял он, чтобы не впасть в отчаяние: вот кончатся дожди, и все будет по-другому. И он действительно верил в это, потому как ему обязательно нужно было дожить до того дня, когда придет письмо. Теперь настал его черед вести хозяйство так, чтобы сводить концы с концами. Приходилось стиснув зубы выпрашивать в кредит продукты в соседних лавочках. Только до будущей недели говорил он, не веря в то, что говорит. В пятницу я должен получить кое-какие деньги. Когда у жены прошел кризис, она была поражена, увидев, что с ним стало. Одни кости, сказала она. Готовлюсь на продажу, ответил полковник. Получил заказ от фабрики кларнетов. На самом деле он держался только надеждой на письмо. Кости его ныли от бессонницы. А домашнее хозяйство и забота о петухе изнуряли окончательно. Во второй половине ноября он подумал, что петух, который вот уже два дня сидел без маиса, может подохнуть. И тут вспомнила горсти фасоли, которые еще в июле повесил над плитой. Он снял шелуху и положил петуху в миску сухие зернышки. "Поди сюда", позвала его жена. "Сейчас", ответил полковник, наблюдая за поведением петуха. С голодухи-то и не такое съешь. Жена пыталась приподняться в кровати. От нее пахло лекарствами. Она произнесла, четко выговаривая каждое слово: "Ты немедленно избавишься от петуха". Полковник знал, что когда-нибудь он услышит эти слова. Он ждал их с того самого вечера, когда убили сына и когда он решил сохранить петуха. У него было время обдумать ответ. Теперь уже не стоит, сказал он. Через три месяца начнутся бои, и мы сможем продать его гораздо дороже. Дело не в деньгах, сказала жена. Когда придут ребята, скажи им, пусть забирают его и делают с ним все, что хотят. Ведь все это ради Агустина», — произнес полковник заготовленный аргумент. Ты только представь себе, с каким лицом он бы рассказывал нам о победе петуха. Жена подумала о сыне. Эти проклятые петухи и погубили его, закричала она. Если бы 3 января он остался дома, беды бы не случилось. Она указала на дверь тощим пальцем и воскликнула: я так и вижу, как он выходит из дома с петухом под мышкой. Я предупреждала его: не ищи себе на голову беды на Гальери". А он только улыбнулся во весь рот и сказал: «Да брось ты, сегодня вечером мы не будем знать, куда деньги девать". Обессиленная она откинулась на спину. Полковник осторожно устроил ее на подушках. Его глаза встретились с ее глазами, так похожими на его собственные. «Постарайся не шевелиться, сказал он, слыша, как что-то свистит у нее в легких. Женщина впала в забытье, закрыла глаза. А когда снова открыла, ее дыхание было более спокойным. Это все из-за того, что мы нищие, сказала она грех отрывать от себя хлеб, чтобы скармливать его петуху. Полковник вытер ей лоб кончиком простыни. За трита месяца не умрем, наверное. А что мы будем есть эти три месяца, спросила жена. Не знаю, сказал полковник. Если бы нам суждено было умереть от голода, мы бы уже давно умерли. Петух в полном здравии стоял перед пустой миской. Увидев полковника, он произнес гортанный монолог, почти как человек, и откинул голову. Полковник улыбнулся ему как заговорщик. Жизнь штука нелегкая, приятель.